Глава шестая. Домашние визиты. Первое. Отель Имперо представлял собой сочетание современного псевдо-японского дизайна и эко-архитектуры. В коридорах звенели декоративные водопады, а на крыше 15-этажного дома росла трава. Под отель было перестроено конторское здание начала XIX века, расположенное в переулке поблизости от Корса, главной торговой улицы Рима, и в двух шагах от алтаря мира. На краю внутреннего сада с претензией на японский стиль и дзен-буддийской тропинка из белых камней была размещена застеклённая веранда, где находился бар. Коломба пересекла мраморный холл, в джинсах и с рюкзаком за плечами, она чувствовала себя не в своей тарелке. Будучи при исполнении, она привыкла размахивать удостоверением. которая, как по большепству, открывала перед ней все двери, но в качестве гражданского лица ощущала в обществе определённую неловкость. Нужно было слушать внимательнее, когда мать объясняла ей, как ведут себя воспитанные девушки. У вас должна быть забронирована комната на имя господина Торра, сказала она партье за стойкой, в то время как мимо проплывал целый гарем девушек в чедре в сопровождении двух бородатых телохранителей. Портье сверился с компьютером и расплылся в улыбке. Конечно, сеньора. Управляющий сейчас же проводит вас в номер люкс. Состроив невозмутимое лицо, Коломбо подумала: "Люкс". Она начала было доставать документы, но портье только всплеснул руками: "Что вы, ничего не нужно. Если вам угодно, пока присесть, я буду в саду. Прекрасно, сеньора, не желаете ли выпить?" "Нет, спасибо, мне и так неплохо". Слегка ошарашенная, она вышла в сад. где среди карликовых пальм и олеандров ее дожидался Данте. Он покуривал сигарету и изучающе разглядывал тюнингованную блондинку за соседним столиком. Чтобы справиться со стрессом от переезда, Данте под завязку накачался к саноксам. Взгляд у него был довольно осовелый. — Скажи-ка, сколько у тебя бабла? — спросила Коломбо. — Если ты возьмешь меня за лодыжки и перевернешь вверх тормашками, из моих карманов не вывалится ни гроша. «Брехня! Без платиновой карты! Тебя здесь даже в мусорке порыться не пустили бы!» «Помнишь, я рассказывал про девушку, уехавшую на фургончике с Кубиду?» «От маразма не страдаю. Это дочь владельца отеля. Я согласился принять оплату Бартера. Теперь стоит мне снять трубку, и меня ждет номер люкс, даже если отель переполнен бесплатно». «На черта тебе это надо, если ты из дома не выходишь?» Это производит впечатление на девушек. Типа блондинки, что сидит позади меня? Тут, кроме платиновой карты, тебе ничего не поможет. Дай помечтать. Появился управляющий и едва не отвесил им земной поклон. Двое носильщиков загрузили чемоданы Данте и рюкзак Коломбо на тележку для багажа и исчезли в направлении грузового лифта, а их самих проводили красовавшийся посреди холла стеклянной кабине лифта который должен был отвезти их на верхний этаж. Кабина была совершенно прозрачной и двигалась так плавно, что Данте, хотя и не скрывая некоторого беспокойства, решился в неё войти. "Это мой первый лифт за 10 лет", радостно объявил он. Воспользовавшись медленным подъёмом, Коломбо сверху оглядел охрану отеля. Она заметила в холле по меньшей мере четырёх охранников в тёмных костюмах и с гарнитурой в ушах, широкоплечих, как бывших военных. Учитывая ранг клиентуры, они должны действовать эффективно и замечать малейшие отклонения от нормы. Не спроста все они уставились на неё, как только она вошла. Не спряча она пистолет в косметичку, ну, для пиджака день был жарковат, они бы точно его заметили. Лифт остановился напротив двери в люкс. который распахнул перед ними, остановившись на пороге управляющий. Господин Торр отлично знает нашу гостиницу, поэтому я избавлю вас от экскурсии. Если вам что-то понадобится, прошу вас обращайтесь ко мне, сказал он. Коломбо протянула было ему документы, но управляющий притворился, будто их не заметил и с улыбкой вошёл в лифт. Снова почувствовав себя не в своей тарелке, Коломбо спрятал их в карман. «Почему они не спрашивают у меня удостоверение личности?» — спросила она Данте. «Я уже зарегистрирован, а мои гости вправе рассчитывать на конфиденциальность. Это дополнительное преимущество. Это незаконно. Господи, какая же ты зануда! Когда в следующий раз его увидишь, объясни ему, что я не одна из твоих любовниц». Номер состоял из двух спален, к каждой из которых примыкала сиборитская ванная комната и и просторной гостиной с камином, возле которого прибывшие через 5 минут рабочие установили профессиональную кофемашину и электрическую кофемолку. "Да я угадаю", сказала Коломба. "Ещё одно дополнительное преимущество". "Точно. Может, тебе ещё и спамку труд в душе? Только по особому запросу", ухмыльнулся Данте. Он выделил Коломбе спальню поменьше, которая была размером с половину её квартиры. А сам обосновался в большой, объяснив, что в ней гораздо больше окон и есть терраса, джакузи и сауна. — Там я и буду спать. — А как же круглая кровать? — спросила Коломбо, которая видела такие кровати только в кино. — Она не для сна, — подмигнул он. — Если ты понимаешь, о чем я. — Нет, не понимаю, — фыркнула Коломбо и выглянула на террасу. Та выходила во внутренний сад. Других зданий поблизости не было. — Конечно, — На сто процентов она уверена не была, но, учитывая потребности Данте, выбор стоял между этим отелем и сном под открытым небом где-нибудь в полях. «Задергивай шторы, когда ложишься спать, окей?» okay? — сказала она. «И не включай свет в спальне, иначе снаружи будет видно твою тень». «Боишься, что меня пристрелит снайпер?» — спросил он, неуверенный, будет ли уместно пошутить. — Ничего я не боюсь, просто делай, как я сказала. — Да, мама. Коломба пошла к себе, чтобы распаковать вещи. Кровать в ее спальне была обычной прямоугольной формы, зато размера кинг-сайз и с пышным стеганым покрывалом. На одной стене висел плазменный телевизор, вдоль другой стояли сейф и книжные полки. Вот уже в сотый раз за день она спросила себя, был ли смысл перевозить... неуравновешенного затворника из-за какой-то невнятной опасности или ей просто передалась его паранойя. Она надеялась, что это выяснится до того, как она вляпается в еще большие неприятности. Положив в ящике гардероба сменную одежды и оставив туфель в ванной, она вернулась в гостиную. Данте заметил, что она снова повесила на поиск обуру, но предпочел промолчать. Он вытаскивал из чемодана в пакетики с зерновым кофе, Расставляя их в алфавитном порядке в барном шкафу за эспрессо-машиной, Blue Mountain, выдержанный Колумбийский, Мерида, по комнате распространился аромат жареного кофе. Над нами прекрасный бассейн с подогревом и представь себе со стеклянной крышей. Можем поплавать там и выпить по аперитиву, сказал он. У меня предложение получше. Возьмёмся за работу. Данте вздохнул А ты не слишком-то любишь радости жизни. Меньше чем через полчаса, предупреждённый об их переезде Альберти уже выгружал в лобби две коробки документов. Коломбо суетилась, чтобы их принять. Альберти был одет в штатское. Ты же на личной машине приехал. По правде сказать, у меня нет машины, но я одолжил машину у друга. Молодец. Его нос уже не казался таким распухшим. Хотя и ясно было, что прежним ему не стать. Однако, по мнению Коломбы, выглядел Альберт и не так уж плохо. Теперь он казался более взрослым. Агент помог ей дотащить коробки на этаж и с любопытством поглядел на дверь люкса. "Госпожа Косселли, вы правда здесь живёте?" Остановилась всего на несколько дней. "И за номер не плачу", ответила она с садистским удовольствием, захлопывая дверь у него перед носом. А вот и Санта, воскликнул Дант, увидев коробок. Почему вы никогда не оцифровываете информацию? По делу мы у Джерри у нас почти всё оцифровано, сказала Коломба, открывая коробки. Но твоё дело ещё по большей части на бумаге. На оцифровку старой фигни не хватает ресурсов. Я не старая фигня, возмутился он. Коломба протянула ему несколько папок. Радуйся, что Ровер хотя это достал. С чего начнём? Раскрыв одну из папок, спросил Данте. Внутри оказался отчет одного из следователей по его делу. «С тебя. О твоем деле я знаю меньше. Я сварю кофе». В следующие двадцать четыре часа, проведенные за непрерывным просмотром и обсуждением документов, Коломбо и Данте выпили немало кофе. Они заказывали еду в номер и прерывались только чтобы поспать. Комната Данте, куда он строго-настрого запретил входить горничным, постепенно покрылась слоем документов и фотографий. Чтобы сменить диспозицию, у Коломбии приходилось лавировать между стопками бумаг и пустыми чашками, но большую часть времени она лёжа на кушетке Лекарбезье расспрашивала Данте о его истории. Примечание о Лекарбезье: настоящее имя Шарль Эдуар Жанрегри. Французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер. Конец примечания. В первыес момента освобождения он рассказывал обо всём в мельчайших деталях. Данте держали в силосной башне на ферме отставного капрала Антонио Бадини, получившего её в наследство от родителей. Селясов для хранения пшеницы у отца Бодени было два, но не задолго до смерти он продал большую часть земли, теперь её обрабатывала сельскохозяйственная компания, и с тех пор ни один из них не использовался, по крайней мере, официально. В те 11 лет, что Данте провёл в заточении, Бодени жил обычной жизнью. Работал в огороде, кормил кур и получал пенсию на почте. Местные знали его как человека молчаливого и застенчивого. Слишком мне оттёсанного, чтобы завести семью. Он мог перекинуться парой слов с местными, когда заходил за покупками, но даже в баре всегда пил в одиночку. Летними вечерами можно было видеть, как он сидит за столом перед своим домом в майке и потёртых спортивных штанах. Известие о том, кем он был на самом деле и что совершил, потрясло всю округу. С тех пор его называли не иначе как психом. Могилу Бадени дважды оскверняли. Наконец его останки выкопали, кремировали и перезахоронили в общей могиле. По мнению следователей и экспертов, мотивом похищения Данте послужило неудовлетворённое желание Бодини иметь семью, которое со временем свело его с ума. "Проблема в том, что он не отец", сказал Данте. Коломбо полистал документы, единственные найденные отпечатки принадлежат ему. Силосная башня находилась в его собственности, и больше никого с ним никогда не видели. Какой у меня акцент, спросил Данте. Акцент? Коломба задумалась. Вроде североитальянский, но иногда ты и римские словечки употребляешь, хотя акцент-то у тебя почти незаметный. Я говорил с северным акцентом, уже когда сбежал из башни. Разве что римских выражений не употреблял. И что? Боди не закончил лишь 5 классов начальной школы и почти всегда изъяснялся на кремонском диалекте. Он бы не мог дать мне образование. За время заточения похититель научил Данта читать, писать и считать с помощью старых учебников. Некоторые из них позже обнаружила полиция, как выяснилось, это были издания начала 60-х годов, скорее всего, купленные на каком-нибудь нижнем развале. У отца было весьма странное понятие об образовании. Иногда он заставлял меня вызубривать наизусть длинные отрывки из книг, которые я и в глаза не видел, рассказывал Данте. Приносил вырванные страницы и оставлял у меня в башне на ночь. Если на следующий день я ошибался, он лишал меня пищи и воды, или он поднял больную руку. Отец заставлял его бить по ней розгой или ножом. Эта часть тела предназначалась для телесных наказаний. Данте выучил на зубок отрывки из важнейших итальянских поэтов и писателей до начала XIX века и до сих пор мог цитировать их по памяти. Ему так никогда и не выпало возможности полностью прочесть некоторые из этих текстов. Отец был одержим Кремоной. Данте пришлось изучить каждую улочку на карте города, как свои пять пальцев, а в качестве одной из мнемонических игр отец показывал ему фрагменты фотографий памятников и палаццо чтобы тот их назвал. По мнению экспертов, обследовавших Данты после освобождения, единственной целью подобных упражнений была демонстрация власти. Может, Бадди не был самоучкой, который скрывал свою эрудицию от мира? Так и твои коллеги говорили, но это совершенно неправдоподобно. К тому же на книгах нашли только его отпечатки, а также его ДНК, сказала Коломбо, сверяясь с отчетом, Тут написано, что в конце 90-х была проведена экспертиза образцов. Это ты её запросил. Да, во время моего освобождения такие методы ещё не использовались. Экспертизу пришлось оплатить самому, но всё равно ничего не вышло. И всё-таки ты убеждён, что отец и Бодине два разных человека. Бодине лишь сдавал ему игровую площадку, в этом я уверен. В том числе потому, что видел его в лицо, и это был не Бодине. Коломбо поудобнее устроилась на кушетке. К вечеру второго дня их изысканий ей не удалось найти ни подтверждений теории Данте, ни явных неувязок в его рассказе. Мыслил он вполне здраво и до мельчайших деталей помнил всё, что с ним произошло. И не только, у него вообще была отличная память. Расскажи мне, попросила она. Здесь всё написано. Не всё, сам знаешь. Данте с притворным безразличием пожал плечами. Как пожелаешь. В бетонной стене силосной башни была трещинка. Маленькая, скрытая чердаком, где я спал. Я подглядывал в неё, когда был уверен, что отец не заметит, и даже тогда он покачал головой. Я всегда был убеждён, что он за мной наблюдает. Что ты оттуда видел? спросила Коломба. Часть поля и другую башню. Она была точно такой же, как моя, но я думал, что она пуста. Но как ты заявил в своих показаниях, она не пустовала. К сожалению, мои слова не нашли подтверждения. Входные двери в башне находились с противоположных сторон. Выглядели башня обыкновенно, но отец или бадени их звукоизолировал. По крайней мере, мою. Снаружи меня было не слышно даже когда я стучал кулаками в стену. Стучать я перестал уже через неделю заключения. Значит, и ты в свою очередь не слышал, что происходит снаружи? Да, до меня мало что доносилось. Грохот проезжающих по местной дороге грузовиков, сирены скорой помощи, гром, иногда крики птиц. Зато внутри каждый звук отдавался гулом, взлетал до самой кровли и обрушивался мне на голову. Да, ты поёжился. Знаешь, что самое невероятное? боясь, что её голос дрогнет, Коломба молча покачала головой. Что я выжил. Мне самому это кажется невероятным. Чёрт, к всему привыкаешь. Данто вышел на балкон покурить, весь пол уже был завален окурками. Когда 10 минут спустя он вновь вошёл в комнату, к нему, казалось, вернулось спокойствие. Думаю, во вторую башню отец заходил через дверцу с противоположной стороны. По крайней мере, с тех пор, как я начал подсматривать в щёлку, может быть, он делал это с наступлением темноты, потому что я никогда не видел, чтобы он приходил с обратной стороны. Только в последний день он держал за руку мальчика моего возраста. Историю о мальчике Коломбо уже знала. Это была самая противоречивая часть показаний, которые дал Данте сразу после освобождения. На бумаге они казались неправдоподобными, но теперь, когда она услышала их своими ушами, со слов Данте, у неё сложилось иное впечатление. Тогда ты и увидел его лицо. Ему было между 30 и 40. Короткие волосы, очень светлые голубые глаза, впалые щёки. Я даже попытался нарисовать его портрет, но он вышел слишком неопределённым, было темно, я был взволнован. Коломба взглянула на портрет, Черты лица человека, которого видел Данте, были едва намечены, за исключением суровых глаз. Лик господень, по твоим собственным словам. До того момента он всегда носил вязаную лыжную маску, пришитую к полувоенному кепи и тёмные очки. По словам Данте, Торро за время его заточения похититель сменил пять пар очков, все одной и той же модели. Но ну, а мальчик, его я видел только мельком, Невозможно различить планету за блеском звезды. Мне он показался высоким и худым, худее отца. Тот был среднего телосложения. Мальчик был моего возраста, и волосы у него длинные до плеч, как у меня. Но в одном я уверен, он то ли смеялся, то ли плакал, или и то, и другое, потому что он как-то странно резко всхлипывал. Коломба бросила взгляд и на портрет мальчика, который показался ей не менее расплывчатым. Это мог быть любой мальчишка того же возраста, что и Данте в то время. Возможно, это были туристы. Ну, какой-нибудь мужчина мог приехать с сыном на пикник. О, нет, покачал головой Данте. И что случилось потом? Отец повёл мальчика по полю. Они прошли мимо моей башни, как я не вглядывался в трещину, мне было мало, что видно. Чёрт, щель была не шире сантиметра. И за секунду до того, как они исчезли из поля моего зрения, я увидел другую руку отца, ту, что он прятал за спиной. В ней был зажат нож. Сейчас, когда я в этом кое-что смыслю, я думаю, что это был резак. Ты сказал, что уверен, что мальчика убили. Был ли ты тем или иным образом свидетелем убийства? Может, слышал крики? Нет. Знаю, не нашли ни трупа, ни следов крови, но я не сомневаюсь в том, что сделал с ним отец. Должно быть, это стало для тебя шоком. Шок слабо сказано. Впервые за 11 лет я увидел отца в лицо, увидел ещё одно человеческое существо. Через несколько минут я снова увидел отца. Он был один и направлялся к моей башне. И у него всё ещё был нож, спросила Коломба. Да. Я услышал, как он открывает дверь. Он не ожидал, что я дам отпор. В последние годы я никогда не сопротивлялся, но я ударил его отхожим ведром и сбежал. Я не слишком-то понимал, что делать. Что заставило тебя так поступить? Ты испугался? Грустная улыбка Данте нисколько не походила на его обычную усмешку. "Нет", тихо сказал он. "Я сбежал, потому что он меня предал". Я думал, что был его единственным сыном.